Глава 19 На часах было уже без трех минут четыре, но адвокаты еще не появлялись. Очевидно, обсуждая детали нового договора, улыбающаяся девушка-секретарь внесла кофе в небольших чашечках и, переставив их на столик, улыбнулась еще раз и грациозно удалилась. Ренат попросил кофе. Он был отменным. Ему начинало нравиться пить дорогой и качественный кофе. После суррогатов, которые он покупал в обычных ларьках и киосках, настоящий кофейный напиток вызывал изумление и восторг. Он положил два куска сахара. Юрий проследил за его действиями и крякнул с досадой. «А мне сахар нельзя!» — огорченно произнес он. «Только сахарин или вообще заменитель!» «Врачи говорят, что у меня диабет развился. Я даже не знаю от чего «И у меня сахар повышенный», — добавил Степан. «Сейчас говорят, что это болезнь века. У всех мужчин после сорока лет сахар в крови повышается. Вот поэтому мы с тобой такие упитанные». «Ты меня с собой не равняй, рассудительно произнес старший брат. «Ты сколько весишь? Почти сто?» А я только 92. Тебе тоже нужно похудеть. Не получается. Я уже пробовал разные диеты. Огорченно заметил младший Глущенко. Ничего не помогает. Ты видел, Харчук, какой стройный, как тополь ровный. А ему уже девятый десяток пошел. Ветеран. Какой Харчук? Машинально спросил Ренат, не поняв, о ком они говорят. Никола Харчук, пояснил Степан, наш герой. Ему, говорят, тоже звание героя дадут. Одному уже посмертно дали, а он живой. Легенда настоящая. Почему бы не дать? Кому дадут героя? Кто он такой? Он у нас против москалей воевал во время войны. Командовал батальоном. Потом в Австрию ушел. И там союзникам англичанам сдался. А те сдали его Сталину. Вот такие союзники были. Но здесь ему повезло. Тогда смертную казнь отменили, и он 25 лет лагерей получил. Тогда еще про него не все знали, а другие солдаты его не выдали. И он вместе со всеми получил 25 лет, как обычный рядовой солдат, боровшийся с большевиками, и отсидел все 25 лет от звонка до звонка. А уже потом, в наши дни, все всплыло, что он командиром батальона был, и как его ребята героически сражались. Теперь все просят президента его тоже отметить. Говорят, что скоро Ющенко новый указ подпишет. И Ющенко тоже звание героя получит. Он был бандеровцем, догадался Ренат. Воевал с советской армией. Он за свободу Украины воевал, поднял большой толстый палец Степан, за нашу свободу и против фашистов, и против большевиков, за свободную Украину. Ренат нахмурился. Он родился в 76-м, и все его детство прошло в Киеве. В его семье был настоящий культ фронтовиков, людей, героически защитивших и отстоявших родину во время самой страшной войны в истории человечества. Он с детства привык гордиться своим дедушкой Петром Григорьевичем Полищуком, героем Советского Союза, генерал-лейтенантом авиации, с которым он вместе ходил на парады до 12 лет. Как ему завидовали все соседские ребята! Как он гордился золотой звездой на груди своего деда! И теперь он снова вернулся в Киев и, сидя в этом кабинете, слушает о подвигах какого-то Харчука, который во время войны стрелял в спину генералу Полищуку и его боевым товарищам. «Как ему можно давать героя?» — возмутился Ренат. «Он же предатель, бандеровец, каратель!» Пока другие за родину воевали, он людей убивал. Он большевиков убивал, комиссаров и москалей, ласковым тоном пояснил Юрий. Видимо, мало убивал, если они все-таки Украину смогли захватить. А такие, как Харчук, настоящие герои были. Они и с фашистами воевали, и с большевиками. Хотели самостейную Украину, свободную и независимую. Но тогда не получилось. «Это они героями были!» – не поверил услышанному маринад В нем сказывалось его пионерское прошлое. Комсомольцем он не был. К этому времени союз уже распался. Но пионером и командиром отряда дружины он был. В 91-м ему было только 15. Но в Москве, где он жил все последние годы, отношение к таким людям, как Харчук, было однозначным. Они считались врагами и предателями. И в семье генерала Полищука к ним тоже относились как к врагам и предателям. «Конечно, героями!» — кивнул Степан. «Они за свободу Украины жизни свои отдавали. А ты чего так дергаешься? Ты же не москаль. Ты наполовину украинец и наполовину татарин. И тех, и других русские всегда не любили. Они и Казань взяли, и Киев не отдавали. Ничего!» Мы свободными стали. Дай бог, и вы свободными станете. Недолго осталось. Скоро Россия развалится. «А какое отношение к вам имеет Харчук?» – нахмурился Ренат. «Вас тогда и на свете не было. Зато сейчас мы здесь. Мы ветеранские организации поддерживаем». Только не тех полоумных, которые под красными флагами по Крещатику шастают, а настоящих патриотов, которые вместе с нами готовы за Украину сражаться. В этот момент в кабинет, наконец, вошли оба адвоката. Мы завершили нашу работу, сообщил Осиф Борисович. Все пункты согласованы, и вы можете идти на подписание договора. «Все готово», — подтвердил Марк Пенхасович. «У нас не осталось никаких вопросов». «Ну и ладно», — поднялся Юрий. «А то мы здесь парню мозги запудрили. Политика, она вещь тягучая. Затянет, и спорить можно до утра. А бизнес — дело конкретное. В нем цифры и факты». «Пойдем», — согласился Степан, поднимаясь следом за братом. «Нас уже ждут журналисты». Мы стольких людей пригласили. Пусть все увидят, что мы работать начинаем. Ренат все еще сидел на своем стуле. Если бы не было сегодняшней ночи, возможно, он повел бы себя иначе. Но за эту ночь он повзрослел и постарел на много лет. Он стал другим человеком. Он перешел некую грань, убив другого человека, пусть даже мерзавца, пусть даже находящегося при смерти. Но он это сделал, и после случившегося он уже не мог оставаться прежним. Не мог предаваться прежним страхам, оставаясь робким и нерешительным молодым человеком. «Чего сидишь?» — спросил Степан. «Пойдем, нас уже ждут!» Ренат, наконец, поднялся, и они вышли из кабинета. Пройдя по длинному коридору, они спустились по лестнице на первый этаж В большой зал. Здесь уже было человек 80 журналистов. Щелкали фотоаппараты, работали камеры. На столе было установлено несколько десятков микрофонов. Юрий Глущенко торжествующе улыбнулся, проходя к председательскому месту. С левой стороны сел его младший брат, с правой стороны несколько ошеломленный Ренат Шарипов. Рядом с ним уселись оба адвоката. Юрий щелкнул по главному микрофону пальцем, проверяя его работу. «Сегодня мы собрались в офисе нашей компании для подписания большого договора», начал президент компании. «И учитывая, что здесь присутствуют гости из Москвы, я буду говорить по-русски». Он говорил минут пять или шесть, рассказывал о перспективах своей компании объяснял, почему они приняли решение купить такой крупный пакет акций, подробно перечислил преимущества консолидации акций в одной компании, В заключении он добавил, что их компания уже купила около 7% акций Харьковского объединения и собирается после подписания сегодняшнего договора выйти на покупку контрольного пакета акций, чтобы провести реконструкцию и поднять капитализацию компании в 2,5 раза. Ренат, увидев в зале Тамару, подозвал ее к себе. Она заметила его жест и, поднявшись, подошла к нему. Скажи Анзору, что мы уедем прямо сегодня вечером, сообщил Ринат. И узнай насчет билетов. Если не будет билетов, пусть везут нас на автомобилях прямо в Москву. Сегодня вечером будет банкет. Они заказали банкет на 200 человек, показала Тамара глазами на братьев Глущенко. Будет неудобно, если мы уедем. Мы уезжаем сегодня, твердо повторил Ринат. Он так посмотрел на своего секретаря что она невольно попятилась. — Я все поняла, — тихо сказала Тамара, отходя от столика. — Иосиф Борисович! — наклонился к сидевшему справа от него адвокату Ренат. — Что будет, если я не подпишу этот договор? — Вы шутите? — удивился плавник. — Как это не подпишу? Ведь уже все готово. Сейчас будет подписание в прямом эфире. — Я задал вопрос, — терпеливо напомнил Ренат. «Будет грандиозный скандал», – осторожно объяснил Иосиф Борисович. «Но я не совсем понимаю, зачем мы тогда сюда приехали. Это ведь и в ваших интересах. Вы ведь не будете заниматься делами этого объединения, а у новых хозяев может получиться. Судя по всему, они пользуются поддержкой нового правительства Украины». «Сколько мы потеряем, если не подпишем соглашение?» — Не знаю, я об этом не думал. У нас не предусмотрены санкции за отказ в подписании договора. Но вы точно потеряете миллионов пять или шесть. Акции сразу упадут в цене. Возможно, и на большую сумму. Вы должны себе это четко представлять. Я надеюсь, ваши вопросы были гипотетическими. Ренат ничего более не сказал. Юрий Глущенко закончил наконец говорить и показал насидевшего рядом с ним Шарипова. А теперь наш московский гость скажет вам несколько слов, и мы перейдем в другой зал для подписания нашего договора. Такой крупный пакет акций, который сегодня покупает наша компания, еще никогда не выставлялся на продажу. И у нас тоже никогда не было такой крупной сделки. Не скрою что нам помогли наши родственные отношения. Вы все хорошо знаете, что после смерти нашего двоюродного брата Владимира Аркадьевича Глущенко, его доля акций перешла к его племяннику Ренату Равильевичу Шарипову. И это помогло нам найти общий язык и договориться по всем проблемам. Пожалуйста, господин Шарипов!» Он подвинул главный микрофон к сидевшему рядом Ренату Шарипову. Все камеры повернулись в сторону московского гостя. Все журналисты смотрели на Рената. Он негромко кошельнул. «Я только недавно стал олигархом и поэтому немного волнуюсь», – пошутил он. Журналисты оценили его шутку, раздались аплодисменты. «Еще недавно я был на другой стороне», – продолжал Ренат и поэтому хорошо представляют трудности вашей работы и важность оперативной подачи материала. Именно поэтому я прошу всех присутствующих журналистов точно и объективно осветить сегодняшнюю пресс-конференцию, доведя до своих читателей и слушателей независимую и объективную информацию. Юрий все еще улыбался. Степан нашел в толпе журналистов симпатичную молодую женщину и откровенно подмигивал ей. Оба адвоката сидели словно на иголках. Они как будто предчувствовали, что здесь произойдет через минуту. И сенсация произошла. «Я благодарен вам всем за то, что вы пришли сюда, на эту пресс-конференцию. Я отчетливо понимаю важность нашего совместного договора». «Не сомневаюсь, что новая компания могла бы удвоить или утроить капитализацию Харьковского объединения, и думаю, что у них бы все получилось. Но должен сказать, что я решил отказаться от подписания договора». Юрий повернул голову. Улыбка сошла с его лица. Степан, все еще не понимая, о чем говорит приехавший гость, продолжал улыбаться. «Я отказываюсь подписывать этот договор и передавать пакет своих акций компании моих родственников», громко произнес Ренат. В зале начался ропот, шум. Степан наконец понял, что говорит Шарипов, и тоже повернул к нему голову. «Он с ума сошел?» – спросил он у старшего брата. «Помолчи!» – процедил сквозь зубы Юрий. «Я сам не понимаю, что происходит». «Мое решение продиктовано конкретными политическими обстоятельствами», продолжал Ренат. «Подчеркиваю, не экономическими, а политическими. Я только сегодня узнал, что компания, в которой мы находимся, является спонсором ветеранских организаций националистов, воевавших во время войны с советской армией. Как внук генерала Петра Григорьевича Полищука, который был командиром авиационной дивизии, Я не могу одобрить такое положение дел. Он был героем Советского Союза, и многие его товарищи и друзья отдали свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. Для меня, внука, героя и командира дивизии, сотрудничество с компанией, которая финансирует бывших предателей и националистов, невозможно по определению. Я понимаю, что несу большие финансовые потери». «Понимаю, что подрываю доверие к собственным проектам и инвестициям, но я не могу поступить иначе, не могу предать память моего деда и его боевых товарищей». «Ты с ума сошел, мальчишка!» — не выдержав, закричал Юрий. «Что вы делаете?» — ужаснулся Иосиф Борисович. «Вы рубите сук, на котором сидите. Разве так можно?» «Что он сказал?» — спросил Степан, обращаясь к своему старшему брату. Тот отмахнулся. В зале нарастал шум. Все пытались выкрикнуть свой вопрос. Ренат поднял руку. «Спокойно!» — попросил он. «Я готов ответить на ваши вопросы и объяснить причины своего неожиданного поступка. Пожалуйста!» «Вы понимаете, что становитесь персоной Нонграта в Киеве, если откажетесь подписать договор по таким непонятным мотивам?» — выкрикнул один из журналистов. «Мотивы абсолютно понятны, возразил Ренат. «Насчет персоны Нонграта? Не знаю. Будет неприятно, если это произойдет на самом деле». «Вы действуете по подсказке из Москвы?» — спросил другой журналист. «Нет. Я принял это решение несколько минут назад. Здесь сидят наши адвокаты. Они могут подтвердить, что готовили весь пакет документов до последней минуты». — Сколько вы теряете? — спросила женщина, сидевшая в первом ряду. — Можете назвать конкретную сумму? — Много, — ответил Ренат. — Я думаю, более пяти миллионов долларов. — Но это предварительные выводы. Возможно, еще больше. — Что думают о вашем отказе ваши родственники? — спросил один из журналистов. Юрий махнул рукой. Он все еще не верил, что такой проект мог сорваться. Степан... Жалобно посмотрел на него, но промолчал. «Я думаю, лучше спросить у них», — предложил Ринат. «Вы понимаете, что ваши странные принципы вредят вашему бизнесу?» — спросил другой журналист. «Очевидно, поляк». «Принципы не бывают странными», — возразил Шарипов. «Они либо есть, либо нет. Я все понимаю, но документы не подпишу. Это окончательное решение». «Спасибо, господа! А теперь разрешите завершить нашу пресс-конференцию!» Он поднялся, услышав, как Шрайдман спрашивает у Иосифа Борисовича. «Что происходит? Почему он так делает? Он совсем сошел с ума?» «Похоже, — негромко ответил плавник, — я сам ничего не понимаю!» Ренат усмехнулся и вышел первым. За ним поспешили адвокаты и оба брата Глущенко. Когда они вышли в соседнюю комнату, Юрий, не сдержавшись, схватил Рената за шиворот. «Что ты себе позволяешь, сукин сын?» Громко закричал он. «Хочешь, чтобы я позвонил Володе и ему все рассказал? Он размажет тебя по стене, молодой мерзавец!»